«Вау, так ты выглядишь немного ум. Заткнись, я устала это слышать!» Воинственно перебила она. После Додзе, Шибасаки и Арикучи, Тадзека был четвёртым человеком, высказавшим такое мнение. «Они вам идут. Сами выбирали?» Конечно, нормальный вопрос я только Камаки задал. «Ам, но...» Она заколебалась лишь на миг, но Камаки этого хватило, чтобы понять. Он покосился на Додзе. «Эстетический вкус у него весьма надёжный», – прошептал Камаки. «Он хорошо для вас выбрал. Может, вы их и не по собственному желанию купили, но, думаю, будет забавно и стильно носить их, когда вы развлекаться ходите». Лицо Яку покраснело. Она не осмелилась сказать ему, что Додзи ей и футлер купил. «Так, Томми сейчас волосы красит?» «Да, в душевой. Краску надо час держать. Так что шибасеки сказала мне принести форму сил библиотеки и спортивный костюм, чтобы ему пока переодеться». «Понятно. Тэдзука, найди что-нибудь подходящее». Распорядился Камаки, и Тэдзука вышел из офиса. «Каким был результат встречи высших чинов и юридического отдела сосоша Спросил Додзио Агаты, вернувшегося со встречи. «А, объясню, когда все соберутся. Быстрее будет, если Тома, Санси и Рикучи-сан тоже придут. А ты тогда сможешь озвучить расписание смен». «Понял». Спецназу было приказано собраться в 7 когда будет готов Тома, так что спецназовцы заканчивали со своими делами и подтягивались в офис. Они подшучивали над Додзи и Яку, которые смотрелись подозрительно в своей одежде, но Додзи равнодушно отмахивался от них. «Как вы можете так веселиться, зная ситуацию, Томас-энце?» говорил он. Яку, также старавшаяся уклоняться от шуточек, склонила голову на бок. Такой ответ звучал как результат обучения отсутствующего Генде. Наконец появились Шибасаки и Рикучи, которые привели Тому, одетого в офисную форму сил библиотеки. Его внешность полностью отличалась от фотографий в книгах, выглядел он как типичный пожилой бизнесмен. Волосы были аккуратно подстрижены, а тёмный оттенок его молодил. Собрался весь спецназ, кроме отряда, охранявшего дом Тома. Будучи силами библиотеки, большинство из них относилось к заядлым читателям, и все они повернулись к Томе с жарким интересом. Тома склонил перед ними голову. «Простите за всю эту суматоху». А затем он сел в задней части комнаты, куда его отвели о рекучии Шибасаки, заботясь о его чувствах. Вероятно, он мог больше расслабиться, не будучи центром всеобщего внимания. Агата рассказала им об итогах встречи верхушки сил библиотеки, то есть Хикоэ и Намины, с юридическим отделом Сусоша. Они и правда собирались судиться с Комитетом по развитию СМИ за нарушение права на свободу слова и должны были начать собирать улики. «Как мы будем доказательства собирать?» Спросил член спецназа. Агата ответил невозмутимо. «Ответственно. Пока с помощью камер с телескопическими линзами с крыши базы мы будем снимать солдат-учреждения, наблюдающих за базой. В итоге мы найдём кого-нибудь беспечного, схватим его и поговорим». Никто из них не спросил, что значит «ответственно». А значит, даже в отсутствие агенты спецназ оставался всё тем же. Далее Додзи объявит смену охраны Тома Сенсея. «Да, сэр». Додзе поделился своими планами, в том числе на охрану дома Томы. Совещание прошло по программе без инцидентов и завершилось решением спецназа проводить Рикучи и команду юристов ССОШа до офиса их компании. «Мы можем вызвать такси. Разве это хорошая идея раскрывать, что ССОШа и силы библиотеки сейчас общались?» Рикучи пыталась проявить осторожность, но это была не её специализация, так что она ошиблась в своих предположениях. Агата быстро её поправил. Наши враги не настолько глупы, чтобы предположить, будто сосоша не обратится в такое время за помощью к силам библиотеки. Поэтому они так внимательно следят за базой, хотя и не подтвердили, что Тома Санса у нас. Они всё равно видят, что силы библиотеки и ССОши объединяются для сотрудничества, а значит, нам есть смысл вас проводить. А, понятно. В свою очередь, прячьте свои лица, когда садитесь или выходите из машины, чтобы они не видели, кто внутри. Даже специальное учреждение развития не может схватить и допросить простых работников ССОша, так что если не будете лица светить, все обойдется. Мы также будем доставлять вас на последующие встречи». «Понимаю. В таком случае мы с радостью согласимся». Сказала Ари Кучи. Уходя, она обратилась к Томми. «Берегите себя. Пожалуйста». Холостяцкое общежитие библиотеки Базы было большим, так что никто из его обитателей не знал в лицо всех остальных. Более того, и частные и официальные посетители сил библиотеки часто останавливались в общежитии и никто не замечал ещё одно незнакомое лицо. Тем более, что на том и была форма сил библиотеки. Агата сопровождал его, показывая, где что находится, так что писателя легко можно было принять за командира другой базы. А поскольку жило в общежитии в основном молодёжь, шансов на то, что кто-то из них заведёт разговор с незнакомым пожилым командиром, было мало. «Похоже, пока план Шибасаки успешно работает», доложил Додзе во время их вечерней встречи в общей части общежития. «Верно?» Весь его вид отличается от фото в книгах. Думаю, пока его благополучно перестанут узнавать. Шибасаки ликовала. В этот момент показался Агата. «А, вот вы где. Как Тома-сенсей?» «Устал, понятное дело. Говорит, хочет рано лечь. Я показал ему гостевую комнату и попросил не запирать дверь. Остальное оставлю его охране». Говоря, Агата присел на стол. Это входило у него в привычку. В отличие от генды он был довольно высок. так что высота столов ему подходила больше, чем стульев. Глядя на него, ростом и привычками отличавшегося от Генды, Эку не могла не пожелать, чтобы командир был здесь. Не то чтобы Агата был ненадёжен, но в трудные времена Генда был их крепостью, и его отсутствие давило на всех, даже на исполняющего обязанности командира Агату. «Додзи, у твоего отряда ночная смена, так? Я на вас рассчитываю. Мы справимся!» Уверенно ответил Додзи. Его спокойный голос слегка облегчил тревогу Ико. Наконец-то она была включена в это мы, она не станет тянуть и вниз. «Шабасаки, как долго, по-твоему, мы сможем скрывать его личность?» «Ммм, может, неделю?» В её оценке скромности звучало не меньше, чем недавно гордости. Агата кивнул. «Хорошо, значит, нам нужно быстро придумать опережающий удар. Додзе, три дня хватит?» «Да, сэр». Ответ Додзе заставил всех напрячься. «Прошло пять дней, не три. Поряжде, чем что-то произошло». Той ночью, в два часа, когда даже любители сидеть допоздна укладывались спать, дверь комнаты Томы, не запертая на тот случай, если расположенные по соседству охране понадобится срочно войти, беззвучно отворилась. В устланную татами комнату, где кроме футона некоторые мебели и багажа Томы ничего не было, прокрылись два члена сил библиотеки. «Тома-сенсей!» прошептал голос в темноте. В ответ с футона поднялась фигура. Голос снова зашептал. «Ситуация изменилась. Простите, что беспокоим вас посреди ночи, но вы должны пройти с нами». «Понимаю», прошептал в ответ Тома. «Не поможете мне подняться? Моя спина слегка...» Один из пришедших пересёк тотеми, потянулся к протянутой руке Томы и ухватился за неё. Бам! Пол дрогнул. Член сил, попытавшийся поднять Тому, сам оказался на татами, заломленный за спину рукой. Второй сразу попытался бежать, но его отправили на пол одним ударом сбоку. Сбивший его на пол уселся на него сверху. В этот миг со щелчком включился свет, яркое освещение развеяло тьму в комнате. В выключителе стояло Шибасаки, Камаки был в футоне Томы, а Тэдзука сидел на спине члена сил библиотеки, пытавшимся сбежать, удерживая его в комнате. «Мы с удовольствием послушаем, как именно изменилась ситуация». Шибасаки прислонилась к стене, глядя на пленников свысока. «Само собой, они были не из спецназа. Общежитие было слишком большим, чтобы лично знать каждого, но...» «Вы двое библиотекари, верно?» «Похоже, Шибасаки это было по силам. Чьи приказы вы исполняли?» «Два библиотекари молчали». «Тогда у нас нет выбора. Достаньте их удостоверение». Распоряжение Шибасаки было первым, на что отреагировали библиотекари, поскольку они начали бороться, хотя в крепкой хватке Тэдзуки и Камаки двигаться не могли. Удостоверения сил библиотеки вскоре были конфискованы и переданы Шибасаки. Она раскрыла их на фотографии и сфотографировала несколько раз на цифровую камеру, которую достала из кармана. «Пока ваши удостоверения останутся у командующего Хикоэ, и можете быть готовы к неизбежному следствию». «Вот если б вы сразу сказали нам, на кого работаете...» Библиотекари выглядели озадаченными. Улыбка Шибасаки казалась ослепительной, по крайней мере, на поверхности. Помимо тех, кто знал с самого начала, единственный, кому рассказали, что библиотечная база укрывает Томас сэнсэя директор — это. Два дня назад командующий Хикоэ сделал вид, что разослал высшим чинам уведомления о присутствии Тома-сэнсэя, но на самом деле это была наживка для директора. «С тех пор вы наблюдали...» изучали наши смены, и когда мы выходим с Томой-сенсеем, верно? И хотя он это скрывает, директор Эта — один из лидеров проекта библиотеки завтрашнего дня. Это определённо доказывает, что проект библиотеки завтрашнего дня заодно с комитетом по развитию. Как только прозвучало название проекта библиотеки завтрашнего дня, библиотекарь, на котором сидел Тедзука, начал бесноваться. «Как вы смеете так трусливо нападать? Вы просто слишком глупы, чтобы понять идею президента Тедзуки!» Поличи Тедзуки дёрнулись, пытаясь контролировать себя. Он крепче и крепче сжимал воротник библиотекаря. Затем тот совершил страшную ошибку. «И Тедзука! Ради бога, ты ведь брат Тедзуки-сана! Почему ты даже не пытаешься поддерживать его идеалы?» Он продолжал рыть себе могилу. «Это такая удача! Настолько повезло с братом!» «Заткнись!» Тедзука выпустил его воротник и ударил библиотекаря по лицу. «Удача!» «Ты знаешь, сколько бы он лишил меня и мою семью?» «А? Как ты смеешь говорить об идеалах человека, оттолкнувшего, ранившего и уничтожившего своих близких, и даже не обернувшегося ни разу?» Кулак тэдзуки врезался в его лицо второй, а затем и третий раз. «Я никогда не поддержу идеалы того, кто готов, не задумываясь, переступить через собственную семью. Вы двое просто идиоты, танцующие под его собственную мелодию. Подождите и увидите. Теперь он вас и бросит». «Говоря при этом, как вы благодарны, распожертвовали собой во имя его идеалов, конечно!» Щеки библиотекаря опухли, из носа пошла кровь, он уже был не в том состоянии, чтобы отвечать. Тадзюк схватил его за воротник и приподнял. «Мне жаль, что приходится так поступать, я всё вправлю через минуту», сказал Камаки библиотекарю, которого удерживал, а потом выкрутил сустав его плеча, словно руку у куклы. Библиотекарь закричал и рухнул на татами. Обездвижив собственного пленника, Камаки подошёл к Тедзуке и схватил его за запястье, занесённого для очередного удара кулака. «Тедзука, хватит! Ты дерёшься с обычными людьми!» Наконец Тедзука опустил руку, тяжело дыша. Он всё ещё не мог держать свой гнев под контролем, его руки сжимались с побелевшие кулаки. «Шибасаки-сан, позвоните командиру Агати!» – приказал Камаки. «Мы сами займёмся задержанными!» Шибасаки кивнула и коротко поговорила по телефону, в итоге от Тедзуке не прозвучало ни слова. «Простите за ожидание». Камаки подошёл к своему пленнику, тот снова вскрикнул, но теперь его болтавшееся плечо, похоже, вернули на место. Вскоре появился Агата, который, глянув на пленника Тедзуки, ушёл вместе с Камаки. Должно быть, он всё понял по кровоточащему носу библиотекаря, потому что ничего не спросил. «Но лучше рассказать о хране Тома-сэй о произошедшем», — беспечно произнесла Шибасеки, словно ничего не случилось, и снова вытащила свой телефон.